Демон, демоны. Человек принадлежит к вещественной сфере, призрак – к невещественной, а Бог – к холсту. Каждый из названных типичен для той сферы, из которой он произошел. Но что насчет существ, пребывающих одновременно в нескольких сферах или же рожденных в промежуточной сфере? Существо, большей частью невещественное, но имеющее талику вещественного и талику от холста, Получило название ангела. Существо, большей частью вещественное, но имеющее талику невещественного, а также талику холста, называют демоном. Как ангелов занимают вещи высшие, нематериальные мысль, любовь и красота так заботой демонов являются вещи низшего, материального порядка насилие, ненависть и уродство. Те, кто деформирует холст для своих собственных нужд, Порой обшаривают промежуточные сферы в поисках агентов, могущих исполнять их приказания, и атеистические крестоносцы зачастую используют демонов. Однако они не могут контролировать ангелов, тяготеющих к божественному и отрицающих атеизм крестоносцев. Они призывают их из места их обитания, чтобы творить насилие в вещественной сфере, каковое занятие у демонов из вечного обыкновения ибо пребывание целиком в вещественной сфере для них подобно страданию, и гнев является их естественным состоянием. Разъяренные и полное ожесточение демоны пытаются вернуться назад в свое место, как правило, посредством убийства того, кто их вызвал. Это, однако, не означает, что их нельзя использовать, поскольку вызвавшему их требуется лишь сделать так, чтобы между ним и демоном к примеру, оказалось какое-то место или личность. И это место или личность, вероятнее всего, будут уничтожены демоном, стремящимся захватить заклинателя в свои лапы, если они у него есть. После этого, если вызвавший знает, как вернуть демона в место его обитания, он может это сделать до того, как будет убит, тем самым добившись больших разрушений с приложением лишь небольших усилий, если не считать тех, что потребовались для вызова демона, манипуляции им и его дальнейшего удаления в промежуточные сферы.